Британский институт кино. В январе 1960 года я с моей помощницей Хайне Лоре ехала на подаренной машине через плотные снежные заносы в Санкт-Антон. Опель с усилием карабкался через горный перевал. Еще одно бегство в горы, чтобы обрести покой. Бесконечная травля прессы становилась невыносимой. На лыжах я надеялась хоть на время забыть об этом. Британский институт кино пригласил меня с лекцией в Лондон. Но как только мы в темноте добрались до Санкт-Антона, где в маленьком отеле у фуникулера заказали комнату, хозяйка передала мне просьбу срочно позвонить в Лондон. Какие еще новые кошмары? Едва я разделась, меня вызвала Дейли Мэйл. Хотели узнать, как я отреагирую на то, что мне отказано в чтении лекции в институте кино. По телефону журналист прочел мне сообщение следующего содержания. Британский институт кино отозвал приглашение немецкого режиссера Лени Рифеншталь, которая в Национальном кинотеатре должна была прочесть лекцию. Это решение после двухчасового обсуждения приняли директора БИК. На вопрос журналиста, что я собираюсь делать, резко ответила. Куда меня не приглашают, туда я не иду. Потом позвонили из Дейли Экспресс и далее в том же духе до глубокой ночи. Английские корреспонденты из Бонна и Вены просили дать интервью. Последний звонок был о Дейли Геральт. От своей жестокой судьбы уйти я не смогла. Между тем Филипп Хатсмит сообщил, как все получилось. Член Британского института кино Айвар Монтегю. Примечание. Монтегю, Айвар. 1904-1984. Английский публицист, киносценарист и режиссер. Член КП Великобритании. Лауреат Ленинской премии, который тоже должен был там выступать, выразил протест против моей лекции, отказавшись читать свою. В это время известный актер Петер Зеллере, который тоже числился среди выступающих, поддержал мой приезд и резко выступил в прессе против Монтегю. К тому же выяснилось, что решение биг вызвало критику общественности. Авторитетная газета Films and Filming писала «Во всем мире покачнулось доверие доверием кинемографистов к Британскому институту кино из-за поступка людей, не обладающих мужеством, отстаивать свои убеждения. Понятно, что Филипп Хацмит очень расстроился. Он попросил меня объяснить все английской прессе так, чтобы проекту был нанесен... по возможности меньший ущерб. Я сразу же прервала отпуск и прислала из Мюнхена в редакции всех английских газет, распространивших обо мне клеветнические измышления, судебные приговоры по деноцификации и ответ на эти обвинения, работа, стоившая мне тяжелого обострения болезни желудка. Внезапный звонок из Лондона стал для меня неожиданностью. На проводе был Джон Грирсон, Всемирный признанный режиссер-документалист. Примечание. Гарирсон Джон, 1898. Основатель британской школы документального кино. Продюсер, в частности, фильма «В бродяге» 1929-й, Нелля. Индустриальная Британия, 1933-й, Флаерти. Мы живем в двух мирах. Кавальканти, 1937-й. «Лени», — сказал он, — «я хочу вам помочь». Это свинство, как с вами поступают. Дайте мне несколько роликов олимпийских фильмов. Я продемонстрирую их в моей телевизионной программе с соответствующими комментариями. Не падайте духом, вы должны подать на газеты в суд. Не могу, у меня нет для этого денег. Вы получите их от меня в качестве лицензионного взноса за ваш фильм. Наймите самого лучшего английского адвоката. Вскоре Джон Крирсон доказал, что его обещание не пустой звук. В своей передаче «Этот прекрасный мир» он защищал меня на английском телевидении так, как никто до него не осмелился сделать. Его речь, вызвавшая у английской общественности сильный резонанс, достойна того, чтобы привести ее полностью, что я и делаю с чувством глубокой благодарности. Во время войны был один примечательный момент. 27 января 1942 года. Стояли мрачные дни. И Уинстон Черчилль сообщил в Нижней Палате. «Я не могу сказать, каково положение на Западном фронте в Киренайке. Перед нами очень мужественный и ловкий враг. Но я могу сказать, не принимая во внимание войну, великий командующий». Он имел в виду генерала Ромеля, и это был момент великодушия в войне, которое стало классическим. Я полагаю, что большинство из нас поняли значимость события, когда генералы противоборствующих сторон с уважением отзываются друг о друге. Кажется, в киноискусстве это не так. Тому пример истории с режиссером Ленни Рифеншталь. Я лицо заинтересованное, потому что киноман, а Ленни Рифеншталь – одна из величайших кинорежиссеров». Ее пригласили выступить в Национальном кинотеатре, а потом отказали из-за всевозможных порочащих ее слухов. Но мне хочется самому себе пожелать, чтобы создатели фильмов были похожи на генералов, напоминаю о великодушном жесте сэра Уинстона Черчилля. В конце концов, как и генералы, мы все находились в подчинении. Лени Рифеншталь была пропагандистом Германии. А я был пропагандистом с другой стороны и уверен, что занимался антинацистской пропагандой и злободневными делами больше, чем любой другой кинодеятель в Англии. Перемонтируя фильмы Лени Рифеншталь так, чтобы направить немецкую пропаганду против нее самой, я никогда не забывал, как она талантлива. В послевоенное время проводилось несколько Олимпийских игр, но есть только одна великолепно снятая Олимпиада – И, конечно, это фильм, созданный Рифеншталь. Я читаю в престижной «Воскресной газете», что фильм полон снимков Гитлера и его соратников. Не верьте ни слову. Это уникальный кинорепортаж об общественно-публичном событии, и никакой другой фильм не передавал так полно поэзию атлетического движения. Удивительно, что, по иронии истории, в 1936 году в центре ужасных расовых теорий того времени состоялось это событие. То был год негров, год легендарного Джесси Оуэнса, темнокожего американца, побившего несколько рекордов. Примечание. Оуэнс Джесси, 1913 1980 Американский спортсмен, чемпион Олимпийских игр 1936 года, в беге на 100 и 200 метров и в эстафетном беге. Фильм показывает это величественно и великодушно. Это был марафон Лени Рифеншталь. Мы сопереживали спортсменам, но в этот раз следует представить себе видение темы великим художником кино. представить тяжесть и агонию изнуряющих миль и убедиться, что до сих пор ни один фильм ни прежде, ни сейчас этого не показал. После выступления Грессона телевидение продемонстрировало марафонский бег и другие фрагменты фильма «Олимпия». Мои английские друзья аплодировали этой сенсационной передаче, особенно Филипп, при всем своем оптимизме, расстроенной нападками прессы. Он попросил меня приехать в Лондон. Только теперь я смогла поблагодарить Джона Грирсона, с которым лично еще не была знакома. В английском клубе мы обнялись, как старые друзья. Перед всеми присутствовавшими он снял с меня туфлю и поцеловал ногу. Просто сумасшествие. Как мне все это пережить? Грирсон настаивал на судебном преследовании клеветников, предложив взять на себя все расходы. Daily Mail и другие английские газеты напечатали опровержение или интервью со мной, благодаря чему, к счастью, необходимость в судебном процессе отпала. Исключение составила Daily Mirror, одна из наиболее читаемых газет Англии. Известный журналист, писавший для колонки Кассандра, опубликовал злобный памфлет. Грирсон считал, что я должна подать в суд и на репортера, и на газету, тем самым создав прецедент. Мистер Уолтерс, видный английский адвокат, решил взяться за это дело. В то время настроение Великобритании относительно всего немецкого носило скорее негативный характер, и моим английским друзьям дали это почувствовать. Когда я гостил у друзей в Сассексе, каждый день перед домом толпились журналисты, а так как мне не хотелось с ними разговаривать, на стенах дома появилась свастика. Я решила немедленно уехать, но хозяева решительно запротестовали. Первые беседы с адвокатом были какими угодно, но только неприятными. Я почувствовала себя отброшенный во времена допросов. Более основательной чем американцам и французам, мне следовало отвечать на сотни вопросов, смысла которых часто не понимала. В первые часы я терпеливо все переносила, но потом начала нервничать и раздражаться. Наступил неприятный момент, когда мистер Уолтерс, член коллеги адвокатов, не захотел мне поверить, что я ничего не знала о лагерях уничтожения. От гнева и отчаяния я потеряла контроль над собой и разъяренная вцепилась ему в глотку. Подобное уже как-то случилось со мной много лет назад при допросе во французской секретной службе, когда следователь потребовал подписать бумагу, что я знала о существовании концлагерей. На следующий день в коллегии меня встретил полностью изменившийся мистер Уолтерс. Теперь наши беседы происходили в спокойной атмосфере. С чувством облегчения я заметила что его недоверие исчезло и процесс против Дейли Мир в хороших руках. А так как решение суда должно было состояться только через несколько месяцев, я отправилась в Бремен. Там уже в течение нескольких дней меня ждал Карл Мюллер, который отважился еще раз запустить в прокат «Долину». Успех удивил всех. Демонстрацию фильма можно было продлить на четыре недели, рекордное время которого Карлу Мюллеру в его корпоративном кинотеатре еще никогда и ни с одним фильмом не удавалось достичь.